Глава двенадцатая. Загадка для автора. Ну что тут сказать? Первым делом я заглянула в конец файла. Увы, история завершилась ровно на том, что я и сама помнила. Зато обнаружилась глава от имени Поля. Какой же дурой ревнивой я себя почувствовала. Да, как выяснилось, никакой договоренности между Милой и Полем не было относительно якобы измен. Но измен-то не было. Просто она не слишком-то активно играла свою роль. И парень, не зная, как еще заставить девушку выполнить свою часть договора, решился на провокацию, начал импровизировать. А я? Я повелась. Вот теперь сознаю свою глупость, а осадок в душе все равно остался. Ну да ладно, все к лучшему. Главное, теперь героиня отчислена, якобы лишена магии и никому до нее нет дела. Вот только это не значит, что настали спокойные времена. Куда-то пропал ворон, Винс при смерти, в надежде на его спасение, Сейла добровольно превратилась в донора крови. Еще обезумевший Шелд разгуливает по замку. В общем, все прямо как в той поговорке. Жизнь как сказка, чем дальше, тем страшнее. А помощи ждать неоткуда. Возможно, надо как-то связаться с отцом Поля. Но что-то мне подсказывает, Сейла уже наверняка пыталась это сделать, но не смогла, и тому должны быть причины. Жаль, что за время наших с ней двух встреч Я не додумалась спросить об этом. Собственно, не мудрено. В такой-то круговерте событий. Радует, что Пуль направился в драконе гнездо на эти выходные. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Например, попытаемся связаться с их отцом или разыщем живущих в горах драконов. Стоп. Я почему-то по большей части анализирую только то, свидетелем чего стало лично. Что-то у меня совсем мозги на бекрень. С этой мыслью я метнулась обратно к компу и принялась пролистывать главу Поля. Хм, его Лерос тоже перестал откликаться. Но, судя по всему, такое бывало и прежде. Совпадение? Вот уж не знаю. Ага, вот что еще. Когда Поль ехал к замку, извозчик увидел в небе дракона. Значит, мы с Сейлой сумеем найти способ с ними связаться, и они откликнутся на наш зов. Интересно, как мы это сделаем? Откуда-то внезапно пришло озарение. Мус не просто так именно в этот момент дал мне возможность вернуться на Землю. Ломая голову над всеми этими вопросами, побрела в ванну, на ходу отмечая доносящийся с кухни аромат свежезаваренного чая и какой-то выпечки. Нет, ну правда, как мы могли связаться с драконами? Вот же загадка, ребус для автора. Узнать, что будет, но не представлять, откуда это взялось. И ведь из пальца ничего не высосешь, не припишешь и ранее написанное уже не исправишь. Пока мылась, продолжала гадать, но ничего толкового в голову не приходило. «Какая-то ты задумчивая!» Стоило мне войти в кухню, отметила мама, и поставила на стол тарелку с горкой сырников. «Да вообще беда!» — кивнула я. Накатала голову от имени Поля, упомянула, что по пути к замку он увидит дракона. Опуская мелкие детали, стала рассказывать я. «Ты все-таки что-то дописала!» — оживилась мама. «Он поедет в замок? А чем закончился поход Милы? Ну, когда она к Шелду в ночи собралась?» Сразу стало ясно, что это ночью кое-кому не спалось, и кое-кто, пока я якобы дрыхла непробудным сном, втихаря оккупировал мой комп и порылся в файлах, прочитав то, что было написано ранее. Собственно, я этого делать никогда и не запрещала, а вчера пообещала дать прочесть продолжение и забыла. Хм, вот как ей объяснить, что в тот момент глав было этой штуки на три поменьше? Когда я их накатать успела? Утро-то не резиновое, хоть я и проснулась раньше ее. «Да, в другой программе копию файла открыла, и там писала». На ходу соврала я. «Давай я тебе дам прочесть, а потом вместе подумаем над возникшим у меня вопросом, а?» «Давай», — тут же отозвалась мама и стала накладывать себе сырники в тарелочку, явно собираясь пить чай прямо перед компом. Пришлось вернуться с ней в комнату, по дороге что-то лопача о том, что удалось объединить файлы, бла-бла-бла. Благо, мама не особо-то продвинутый пользователь. Интернетом пользуется, может фильмы посмотреть. через поисковики что-то нарыть интересное или полезное, в соцсетях пошарить. Да, по папкам может полазать и что-нибудь там найти почитать, что, собственно, и сделала. А вот всякие тонкости типа «какие бывают программы», «как их устанавливать» и прочие манипуляции для нее сродни китайской грамоте. Пока мама читала, я отбросила все мысли о книге. Благо сердце перестало болеть из-за надуманного мною уже предательства Поля. зато успела позавтракать и из ее ноутбука проверить электронную почту, полистать свои странички в соцсетях, пофлудить в группах, ответить на комментарии читателей к своим книгам. «Хорошо писать стала», — наконец-то оторвавшись от компа, похвалила мама. «Ни одной опечатки. И какой вопрос у тебя возник? Вроде все ровно по сюжету идет». «Пошли чаю еще попьем», — предложила я. «Заодно и расскажу». Мама согласно кивнула, Первая прошла на кухню, и оттуда послушался шум воды, набираемый в чайник. «В общем, смотри», — начала излагать я. В главе поля сказано, что извозчик увидел драконов над замком. «Ну да», — кивнула мама. «И что?» «Я не знаю, где мне взять этих самых драконов. У героини есть один день на то, чтобы притащить в замок дракона, потому что вечером в сумерках он должен летать над замком». «Хм, выходит, зря Сейла кровопролитием занималась». а я и не сопоставила эти два момента», вздохнула вечно принимающая близко к сердцу судьбу моих героев мама. «Если бы ее кровь начала действовать, они бы не стремились поскорее разыскать драконов. А они были, в смысле, драконы. Я мысленно взмолилась всем богам, что она не внесла самый простой, на первый взгляд, способ решения проблемы — удалить сцену с извозчиком и драконом. Ей-то я не смогу объяснить, что это не в моих силах, не поймет». Попытаюсь все рассказать, не поверит, и осуждать ее сложно. Я бы тоже, если честно, на ее месте не поверила. Вот в том-то и дело, ответила я. Но где они их нарыли? До гор, в которых предположительно живут отшельники рода ларго часа три-четыре верхом, как я и задумывала. Произношу, запнувшись, на едва не слетевшем с моих уст слове, слышала. Зима, светает часов в девять, темнеет в пять, и того восьмичасовой световой день. На тот момент, который уже написан, перед самым рассветом героиня задремала возле камина в ожидании реакции на их эксперимент с кровью Сейлы. С чего бы ей вдруг вскакивать и нестись неведомо куда в поисках драконов? Им же надо выждать несколько часов. Предположительно, процедура проводилась после восьми утра. Результат должен проявиться примерно с одиннадцати до полудня. Опять же, если не сработало, то хотя бы полчаса уйдет на сборы. Значит, выехать она сможет не раньше двенадцати, а то половины первого. Дальше. Сейчас там, несмотря на календарь, еще во всю зима властвуют. Местами снег высокий лежит, дорог нет. Значит, плюс три с половиной. Нет, скорее всего, плюс четыре с лишним часа на дорогу до гор. На месте героиня окажется самая ранняя за час до захода солнца. А ведь еще надо в горы забраться, найти драконов и вернуться. Нет, нереально. Не помню таких мудреных подробностей. Нахмурилась мама. Ты прямо так детально мир расписываешь, будто он реальный, и изменением не подлежит. Наконец-то затронула опасную тему она: Ты же автор, кто тебе не дает это изменить? Пусть земли, принадлежащие роду де Ларго, будут тянуться далеко на север между гор, а долина будет относительно узкой, так чтобы за часик можно было к подножию нужных нам гор попасть. Не могу, мам! вздыхаю в очередной раз, расстроенно из-за необходимости врать. и тут же ловлю ее удивленный взгляд. Пришлось сочинять на ходу. Я художником издательства подробное техническое задание давала для создания карт мира. Так ведь не было в прошлой книге никаких карт. А это не для книги, отмахнулась я. Кто-то хочет игру написать по моему роману. Да, ух ты! Я бы в такую попробовала поиграть. Глаза мамы вспыхнули от охватившего ее воодушевления. Дело в том, что она после выхода на пенсию нередко коротала время за играми, Правда, довольно примитивными, на мой взгляд. «Ой, когда это еще будет, если вообще сделают?» — отмахнулась я. «Но если появится, хочу на нее посмотреть». Не унималась мамка. «И если разберусь, то и поиграть». «Да уж, там явно не шарики цветные, с места на место перекатывать надо будет». Буркнула я, пометуя о том, в какие игры она играет. «Неважно», — серьезно произнесла она. «Значит, ландшафт изменить мы не можем. Быстроногого Валероса рядом нет». «Куда они, кстати, делись?» «Пока не придумала». Потупив взгляд, ответила я. «По-моему, ты слишком усложняешь сюжет», укорила меня мама. «Но так даже интереснее. Вопрос только, как ты сама-то потом выкручиваться будешь?» «Что-нибудь придумаю». Вздохнула я, понимая, что цена мне, как автору, грош. Ни черта о собственном произведении не знаю и изменить ничегошеньки не могу. «Не переборщи, а то сама запутаешься». «Выкручусь как-нибудь». «Сейчас бы придумать что-нибудь с драконом». «Как вариант», — задумчиво произнесла мама, «можно обернуть так, что тому извозчику все привиделось». «Нет, не пойдет. Слишком за уши притянуто. Да и вообще, помнишь главное правило? На страницах романа не должно появляться то, что не повлияет рано или поздно на сюжет. Как говорится, если на сцене висит ружье, оно должно выстрелить. А так выйдет, будто я написала этот фрагмент, для увеличения количества знаков в тексте, а потом отмахнулась от ранее написанного, сообщив, что одному из героев просто показалось. Не годится. Да помню, помню про это правило. Ты не раз о нем говорила. В кухне повисла тишина. С улицы сквозь приоткрытое окно доносился шум недалекой трассы. Из крана капала вода. И ничего больше. Ни идей в голове, ни предположений от мамы. Эх, а я так надеялась, что вместе мы что-нибудь придумаем. Ведь не зря же именно в этот момент Мус выкинул меня на землю. Значит, надеялся, что этого времени мне хватит, чтобы все проанализировать и не наделать там на рестанге глупых необдуманных поступков. Например, одну проблему он, по сути, уже предупредил. Мы не разменемся с Полем, ведь я собиралась отправиться к нему в академию, а теперь знаю, что он к вечеру сам явится в замок. «Слушай!» – неожиданно встрепенулась явно озаренная некой догадкой мама – но тут же задумалась, так и не договорив. Сижу, жду. Внутри все от волнения прямо переворачивается, а она все тянет и тянет, будто издевается. Ну, так что ты там надумала? Не выдержала я. Что если... Я вот не совсем представляю, как это произойдет, но тут уж сама думай, ты автор. Мам, не тяни! В общем, увидев, что улучшения не наступает, милые Сэо начнут ломать голову, как же добраться до драконов. «Ну, это-то по-любому», — усмехнулась я. «Вот только не надо вытаскивать рояли из кустов». «Ты сейчас о чем говоришь?» — растерялась мама. «Не надо вводить спасающую ситуацию, но заблаговременно непродуманный ход, типа у кого-то из героини открывается способность мысленно воззвать крылатом или появляется нечто типа артефакта очередного, с помощью чего можно это сделать». «А, нет-нет, я не это имела в виду. Такие ходы мне и самой не очень-то по вкусу». все гораздо проще Села дракон дракон леона являющегося для нее сдерживающим фактором рядом нет нет теперь то она в курсе того что именно произошло с братом знает что ему осталось не так то и много какая то неделя и процесс обращения в неведомо что управляемый шелдом станет необратимым так пусть она в порыве чрезмерного волнения обратиться в дракона о ага автор блин хм только и смогла выдавить я Идея была чудо как хороша для реально пишущего свой роман автора. Вот только в моем случае не было уверенности в том, что так все и произойдет. Ведь я не могла повлиять на состояние или настроение сейлы, если бы это зависело от меня. Так что решено, — резюмировала мама и, встав из-за стола, направилась к выходу из кухни, давая понять, что тема закрыта. Но на пороге на миг задержалась, добавив, «Только пусть они в этот момент на улице где-нибудь будут». а то как она выберется из замка в своем драконьем обличье. Если обратиться прямо в спальне Винса, представь, она же не привыкла к новому телу, будет неуклюжей, ну и большой, затопчет ненароком и милую брата. Завершила она пылку речь и, довольная собой, скрылась в комнате. Вот же блин, автор называется. Решение вправду было на виду. Вопрос только в том, как спровоцировать это обращение. Придется мне потрепать ей нервы, нагнетая обстановку, иначе... Иначе не знаю, что еще сделать. Теперь главное дождаться вечера, заснуть и там уже начать действовать.